Так зародилась легенда о Лидзе. Адзе не спал всю ночь, только притворялся спящим. Но никто не пытался его обокрасть. Быть может, решил он, бандиты действительно честные люди, как бы нелепо это ни звучало. С наступлением рассвета он смог лучше рассмотреть разбойничью пещеру. У нее не было сводов. Над логовом высилось небо, прорезанное остриями скал, окружавших пещеру со всех сторон. Адзе подумал, что потолок попросту обвалился когда-то давно при землетрясении. А бандиты нашли это место, расчистили от обломков, перетаскав их к кладбищу, чтобы устроить лабиринт, и обосновались здесь. Он сосчитал хижины и шалаши, и их было десять десятков. Разбойничья сотня, подумал Адзе, и не ошибся. Яньгун проснулся раньше него и куда-то умчался. Адзе подумал, что у мальчишки Евнуха есть какие-то обязанности в банде, помимо того, чтобы заводить легковерных путников в разбойничье логово. Бандиты уже собрались вместе и галдели, похохатывая, обсуждали предстоящий поединок главаря и деревенского дурачка. «А вот и наш герой», — сказал Зауга, увидев Адза. «Я придумал, как мы будем состязаться. Но для этого нужно пойти в горы». Адзе кивнул, ничего не спрашивая. Яньгун, осуждающий, подсокал языком. Впрочем, неодобрение он выражал не предстоящему поединку, а тому, что все собрались отправиться в горы не пожравши. Не боишься, что мы тебя заведем в горы и столкнем в пропасть? – спросил он хорошенько пихнув Отза локтем. Тогда не пошли бы всей толпой. Резонно заметил Отза. Мудрец выискался, фыркнул Янгун. Горы Джунлин причудливо изрезанные ветрами и временем казались настоящим лабиринтом. но Адзе уверенно шел впереди всех без колебаний, выбирая одному ему известные тропки и руководствуясь какими-то одному ему известными приметами. Отзеп, наблюдав за ним, заметил, что камни под ногами отличаются от тех, что лежат в стороне. На них были следы, давно оставленные копытами лошадей или, скорее, ослов, поскольку отпечатки копыт были мелковаты для лошадиных. «Пришли!» — сказал Зауга, останавливаясь. А это было широкое горное плато расположенная выше большинства горных склонов и кряжей и служившая, вероятно, смотровой площадкой. Отсюда открывался вид и на горы Джунлин, и на окрестные деревни, и на то, что было за горами. Повсюду валялись валуны и камни разной величины. Адзе машинально подумал, а уж не сваливают ли их разбойники вниз, преграждая путь торговым караванам, которые, как он знал, нередко переходят через горы, чтобы попасть из одного царства в другое. «Говорят, прежде в горах Джунлин жили великаны и играли этими камнями в шахматы. Это Вантай, самый большой валун здесь». Вантай, большак, дословно хозяин уступа. «Смотри, его макушка мне по плечо, а тебя он выше на голову». «Нужно будет его поднять или передвинуть?» предположил Адзе. «Да», — кивнул Цзаоге и похлопал валун по боку. «Это и определит, кто из нас победитель». Бандиты зашумели, принялись подбегать к валуну и пытаться его поднять или сдвинуть. Лица у них покраснели от натуги, но валун не шевельнулся. Яньгун похихикал и опять пихнул Адзе в бок локтем. «Прощайся со своей подвеской. Каждый из этих молодчиков может лошадь на плечах пронести и не запыхаться». А валун-то не шелохнулся. Адзе не обратил на мальчишку Евнуха внимания. Он смотрел, как Дзауге засучивает рукава. Мышцы на его руках напоминали речную гальку. Бугристые, твердые, мощные. Бандиты между собой хвастались, что Дага может схватить быка за рога одной рукой и повалить его на землю. Вероятно, так оно и было. Зауга примерился, обхватил валун, широко раскинув руки, точно собирался его обнять. Лицо его побагровело. На висках вздулись вены от напряжения. Валун дрогнул. С него посыпалась нанесенная ветрами земля и гравий. Бандиты завопили от восторга. Зауга приподнял валун и переставил его чуть дальше, на палец дальше от того места, где тот стоял веками. Узкий полумесяц темной земли служил тому подтверждением. Вокруг валуна земля была усеяна камешками и сухой травой. Зауга крякнул, похлопал ладонью об ладонь и стал раскатывать рукава, посмеиваясь и поглядывая на Адзе. «Теперь твоя очередь». «Опозоришься только», — зашипел Яньгун. Дергая Адзе за рукав. «Чего тебе стоит? Отдай ему подвеску». Мужчина идет до конца и от своего слова не отступается, Серьезно ответил Адзе, внимательно разглядывая валун. Дзеуга по-прежнему посмеивался, ожидая, что мальчишка спасует. Но Адзе поглядел на него и спросил. «Мне просто нужно его сдвинуть. Способ не важен». «Ну, можешь упереться в него головой, если захочешь. Мои молодцы тебе даже подсобить могут». «Я сам». — возразил Адзе и, поглядев по сторонам, уточнил. «И в какую сторону я должен буду его сдвинуть?» Бандиты, услышав это, расхохотались еще громче. «Так обстоятельно спрашивает, точно уверен, что сможет передвинуть валун?» «Нет, точно нужно упросить Дага оставить дурачка в банде. Будет всех веселить своими глупыми выходками». Зауга выгнул бровь, наткнул пальцем на угад, не глядя. Вышла в сторону долины за горами. Адзе кивнул и и, отступив от камня, посоветовал. «Вам бы отойти немного. Мало ли что». Бандиты прямо-таки залились смехом, но по знаку зауга расступились. Адзе набрал полную грудь воздуха, выдохнул и с разворота пнул валун левой ногой. Вантай слетел со смотровой площадки с такой скоростью, что вокруг взвились клочи разодранного воздуха, полностью застилая обзор. Раздался свист. Валун снес несколько невысоких горных вершин на своем пути. Пробил в горе отверстие, похожее на ущербную луну, и упал где-то далеко в долине со страшным грохотом. Отзе вытянул шею и поглядел в ту сторону, куда улетел валун. Бандиты смотрели на него в немом изумлении. Таращили глаза, словно лягушки. Потом они вдруг разом опомнились и схватились за оружие. Отзе очень удивился. Дзауга поднял ладонь, призывая разбойников успокоиться, и спросил сурово. «Кто ты?» «Демон или человек?» «Как будто человеку под силу такое сделать», — проворчал Яньгун, но не смог скрыть разгоревшегося в глазах восхищения. Адзэ чуть нахмурился и ответил. «Я человек, а не демон. Я проклял небеса, и они благословили меня невиданной силой». «Небеса ответили тебе на проклятие благословением?» — потрясенно спросил Дзаога. «Чем же они так провинились перед тобой?» что униженно даровали тебе благословение в ответ на проклятие». Адзе помрачнел, но ответил. «Моя мать, чтобы спасти меня от голодной смерти, кормила меня собственным мясом. Разве не имею я права проклясть небеса?» Бандиты содрогнулись, услышав это. Дзеуге смотрел на него широко раскрытыми глазами, силясь понять правду, говорит этот мальчишка или выдумывает. «Нет, Дзеуге хорошо разбирался в людях. Этот не лгал». Так вот почему он больше не ест мяса, пробормотал Яньгун. Адзе повернулся и испытующе посмотрел на Дзаога. Тот долго смотрел на пробитую валуном гору, потом проговорил: "Лидзе, теперь тебя будут называть Лидзе, силач Лидзе. Негоже тебе теперь называться детским именем." "Почему?" спросил Адзе. "Где ты видел, чтобы главарей банды разбойников звали детскими именами?" фыркнул зауга И хорошенько хлопнул Адзе по плечу. Ты пришел в эти горы ребенком, а уйдешь мужчиной. Чую, на ты что еще дел. Эй, молодцы! Теперь это ваш дага, сказал Зауга, обращаясь к бандитам. Будете слушаться его и выполнять все его приказы. Зауга от своего слова не отступается. Адзе поглядел на него с некоторым удивлением. И почему такой честный человек стал бандитом? Бандиты, переглянувшись, покивали друг к другу, соглашаясь с решением бывшего вожака. «Если этот мальчишка пинком может валуны сшибать, что из него будет, когда он немного подрастет? Лучшего главаря и не сыщешь». «Дага!» — завопили они. «Ли дага! Дзе дага!» Дзаоге одобрительно кивнул и тут заметил, что Яньгун стоит в стороне, и лицо у него стало похоже на морду тибетской лисы. «А ты что?» — спросил Дзаоге у него. Почему не поприветствовал нового вожака гун, гун Все бандиты посмотрели на него. Поглядел и Адза. Янь-Гун помрачнел и набил себе полный рот навоза.